Глава десятая. Соловей Запада однажды сказала мне, «Какая жалость моя дорогая, что такую великую артистку, как Сара Бернар, нельзя назвать хорошей женщиной. Но ведь есть Луа Фуллер, Фуллер Луа, настоящее имя Марии Луиза, 1862-1928. Американская танцовщица. Она не только великая артистка, но и непорочная женщина. Ее имя никогда не было связано ни с каким скандалом. Как-то вечером она привела Луа Фуллер ко мне в студию. Естественно, я протанцевала перед ней и изложила свою теорию, что, впрочем, я делала с каждым. Луа Фуллер выразила свое полное восхищение и, сообщив, что на следующий день уезжает в Берлин, предложила мне присоединиться к ней в Берлине. Она сама была не только великой артисткой, но также импресарио Садо Яко, искусством которой я так и восхищалась. Садо Яко, 1872-1946, японская актриса. Фуллер предложила мне давать концерты в Германии вместе с Садо Якко. Конечно, я с восторгом согласилась. И так было решено, что я должна буду присоединиться в Берлине к Луа Фуллер. Перед отъездом пришел проститься Андре Бонье. Мы совершили последнее паломничество в собор Парижской Богоматери, и он проводил меня на вокзал. На прощание он поцеловал меня со своей обычной сдержанностью, но мне показалось, что за стеклами его очков мелькнул проблеск страдания. В Берлине я застала Луа Фуллер с ее окружением в отеле «Бристоль» в великолепной комнате. Около десятка красивых девушек толпились возле нее, поочередно гладя ей руки и целуя ее. Тут царила атмосфера такой сердечной теплоты, какой я никогда еще не встречала. Щедрость Луа Фуллер не имела границ. Она позвонила и заказала такой обед, что я не могла не задуматься о его цене. Она должна была танцевать в этот вечер в Винтергартене, но, наблюдая за ней, я недоумевала, как она может выполнять ангажемент. Оказалось, она страдала ужасными болями в позвоночнике. Время от времени красивые девушки приносили пузыри со льдом и клали их между ее спиной и спинкой стула. «Еще один пузырь со льдом», — просила она. «Кажется, от них боль проходит». Вечером мы все расселись в ложе, чтобы посмотреть, как танцует Луа Фуллер. Неужели светлое видение, представшее перед нами, имело что-то общее со страдающей больной — которую мы видели за несколько минут до этого. На наших глазах она превращалась в разноцветные сияющие орхидеи, в качающийся и развивающийся морской цветок и, наконец, в спиралевидную лилию. Какой необычайный талант! Ни одной из подражательниц Луа Фуллер никогда не удавалось даже намеком воспроизвести ее талант. На глазах зрителей она превращалась в тысячу цветистых образов. Нельзя было поверить. Нельзя повторить или описать. Я вернулась в гостиницу, ослепленная, увлеченная этой чудесной артисткой. На следующее утро я отправилась в первый раз осматривать Берлин. Поначалу я, столько мечтавшая о Греции и греческом искусстве, мгновенно поддалась впечатлению производимому архитектурой Берлина. «Но ведь это Греция!» — воскликнула я. Однако, приглядевшись внимательнее, поняла, что у Берлина нет сходства с Грецией. Эти колонны не были дорическими колоннами, вздывающимися высоко в небеса Олимпийской лазури. Они как бы выражали представление о Греции, германских педантов, профессоров археологии. «Мы пробыли в Берлине несколько дней» а затем покинули отель «Бристоль», последовав за труппой «Луа Фуллер» в Лейпциг. Уехали без чемоданов, и даже мой скромный чемодан, привезенный из Парижа, остался вместе со всеми остальными. Я не могла тогда понять, как это случилось с преуспевающей артистской мюзик-холла. Почему после роскошной жизни с обедами, и шампанским в пышных хоромах отеля мы вынуждены были уехать, оставив все свои вещи. Позднее я выяснила, что причина заключалась в садо Яко, чьим администратором являлась Луа Фуллер. Ее постигла неудача, и касса Луи Фуллер была опустошена из-за покрытия убытков. Между этими нереидами, нимфами, радужными привидениями находилась одна причудливая особа в черном, гладко сшитом платье. Она была застенчива, молчалива, с прекрасно очерченным и при этом энергичным лицом, черными волосами, гладко зачесанными назад, и печальными умными глазами. Она неизменно держала руки в карманах платья, интересовалась искусством, и особенно красноячиво говорила о таланте Луа Фуллер. Она вращалась вокруг сборища ярко раскрашенных бабочек, как какой-то скоробей древнего Египта. Эта особа сразу привлекла меня к себе, но я почувствовала, что восхищение перед Луа Фуллер целиком владеет ее душевными силами. И стало быть, для меня у нее ничего не остается». В Лейпциге я опять-таки каждый вечер отправлялась в театр, чтобы посмотреть из ложа Луа Фуллер, и исполнялась все большим восторгом перед ее дивным искусством. Помню, как в Лейпциге однажды меня разбудили в два часа ночи доносившиеся голоса, и хотя они были невнятными, я узнала один из них». Он принадлежал рожеволосой девушке, которую мы называли нянюшкой, ибо она всегда была готова нежить и нянчить всякого, кто страдал от головной боли. Из обрывков возбужденного шепота я смогла понять, что нянюшка намерена вернуться в Берлин, посоветоваться кое с кем, как раздобыть денег на переезд нас всех в Мюнхен. А затем в середине ночи эта рыжеволосая девушка подошла ко мне и, страстно меня поцеловав, сказала пылким тоном, «Я уезжаю в Берлин». А все это путешествие должно было продолжаться лишь два часа, и я не могла понять, почему она была так возбуждена и потрясена тем, что покидает нас. Вскоре она вернулась с деньгами на проезд в Мюнхен. Из Мюнхена мы хотели поехать в Вену, но опять у нас не хватало денег». И так как на этот раз казалось совершенно невозможным их раздобыть, я добровольно вызвалась обратиться к американскому консулу за помощью. Я заявила, что он должен снабдить нас билетами в Вену. И только благодаря тому, что мне удалось его убедить, мы, наконец, приехали туда. В отеле «Бристоль» нас устроили в роскошнейшем помещении, несмотря на то, что мы прибыли без всякого багажа. К этому времени, вопреки моему преклонению перед искусством Луа Фуллер, я стала спрашивать себя, зачем я оставила свою мать одну в Париже и что я, собственно, делаю в этой труппе прекрасных и рехнувшихся дам. До сих пор я оставалась лишь беспомощной и сочувственной зрительницей всех этих драматических событий в пути. В отеле Брестоль в Вене меня поместили вместе с рыжеволосой девушкой-нянюшкой. Как-то в четыре часа ночи нянюшка встала, зажгла свечу и, извинувшись к моей постели, объявила, «Бог велел мне задушить вас». В свое время я слышала, что если человек сходит с ума, никогда не нужно вступать с ним в пререкание. При всем ужасе моего положения мне удалось достаточно овладеть собой, чтобы ответить, «Отлично, но дайте мне сначала помолиться». «Хорошо», — согласилась она и поставила свечку на столик возле моей постели. Я выскользнула из постели, и словно за мной гнался дьявол, распахнула дверь, промчалась по длинным коридорам, по широкой лестнице, и, ворвавшись в ночном костюме с развивающимися кудрями в контору отельного клерка, воскликнула. «Дама рехнулась!» Нянюшка следовала за мной по пятам. На нее бросилось шесть клерков и удерживали ее в тисках пока не прибыли врачи. Результат их консультации привел меня в такое замешательство, что я тут же решила телеграфировать матери, чтобы она приехала из Парижа, что она и сделала. Я рассказала ей все подробности обстановки, в которой мне приходилось жить, и мы с матерью решили покинуть Вену. Случилось так, что, находясь в Вене с Луа Фуллер, я однажды вечером танцевала в Доме искусств перед артистами. Каждый из них пришел с букетом красных роз. И когда я танцевала в Акханалию, меня всю забросали этими розами. Среди публики присутствовал венгерский импресарио Александр Гросс. Он подошел ко мне и сказал, «Если вы пожелаете создать себе будущее, отыщите меня в Будапеште». Вот почему в ту минуту, когда я до смерти напуганной окружающей меня обстановкой, стремилась вырваться с матерью из Вены, я, естественно, вспомнила о предложении мистера Гросса и направилась в Будапешт в надежде на лучшее будущее. Он предложил мне заключить контракт на тридцать вечеров танцев одной в театре Урания. Это был первый контракт на танцы перед публикой в театре, и я заколебалась. Мои танцы пыталась я объяснить предназначены для избранных артистов, скульпторов, художников, музыкантов, но не для обыкновенной публики. Но Александр Гросс возразил, «Артисты — самые требовательные зрители, и если им нравятся мои танцы, то публике они понравятся во сто больше». Меня убедили подписать контракт, и пророчество Александра Гросса сбылось. Первый же вечер в театре Урании сопровождался неописуемым триумфом. В течение тридцати вечеров я танцевала в Будапеште при аншлаговых сборах. О, Будапешт! Стоял апрель месяц, была весна. Однажды вечером, вскоре после первого представления, Александр Гросс пригласил нас поужинать в ресторане, где играли цыганскую музыку. О, цыганская музыка! Она оказалась первым призывом к пробуждению моих юных чувств. Помню, спустя годы я беседовал с Джоном Веномекером. Мы находились в отделе граммофонов его магазина, и он обратил мое внимание на дивную музыку, которую воспроизводили его механизмы. Я сказал ему: из всех этих прекрасно сконструированных произведений искусных изобретателей Ни одно не может заменить цыганский напев простого венгерского крестьянина, играющего и поющего на пыльных дорогах Венгрии. Один венгерский цыган стоит всех граммофонов мира.